Глава тридцать пятая. Гость поневоле Когда Бендиэна и Стоута так внезапно и бесцеремонно выпроводили из комнаты, Джордж в некотором смятении поднялся со стула, не зная, куда себя девать. Тут Макхарк бросил на него усталый взгляд. «Садитесь, садитесь», — тяжело дыша, — произнес он и повалился на стул. Он скрестил свои костлявые ноги, вид у него был... На удивление жалкий и разбитый. «О, Господи!» — протяжно вздохнул он. «Устал я. Меня словно через мясорубку пропустили. Проклятый голландец! Я столкнулся с ним в амстердаме и пошло-поехало. Черт побери, по-моему, я не ел самого Кельна. Уже четыре дня». «Оно и видно», — подумал Джордж. Макхарк явно сказал чистую правду. За все эти дни он наверняка ни разу не ел по-человечески. Сейчас он был олицетворением предельной усталости и раздерганных нервов. Вот он сидит, ноги вяло закинуты одна на другую, и тощая фигура словно переломлена в поясе надвое. Похоже, без посторонней помощи ему уже нипочем не подняться со стула. Но тут резко зазвонил телефон, и Макхарк вскочил, точно его ударило током. — Господи, помилуй! — пронзительно вскрикнул он. — Это еще что? Он метнулся к телефону, в ярости сорвал с рычага трубку и ряпнул. — Слушаю, кто говорит? И потом лихорадочно, однако очень приветливо. — А, здравствуйте! Здравствуйте, Рик! — Ах, вы шельмец! Где же вы пропадаете? — — Я все утро пытался к вам дозвониться. — Нет, нет, я только вчера вечером приехал. — Конечно, повидаемся. — Я приехал, в частности, для этого. — Нет, нет, вам незачем ко мне приезжать. У меня тут свой автомобиль, мы сами приедем. Я привезу с собой одного человека. — Кого? — пронзительно выкрикнул он. — Увидите, увидите. Потерпите до нашего приезда. К обеду? — Конечно, успеем. — Сколько до вас езды? — Два с половиной часа, обед в семь. Приедем загодя. Погодите, погодите, ваш адрес. Погодите, сейчас запишу. Он порывисто сел к письменному столу, на миг замешкался с пером и бумагой, потом нетерпеливо протянул их Джорджу со словами «Пишите, Джордж, я буду диктовать». Ехать предстояло в Суррей, на ферму у сельской дороги, в нескольких милях от небольшого городка даны были сложные объяснения как ее найти назывались объезды и перекрестки но джордж в конце концов записал все правильно и макхарк торопливо заверив хозяина дома что они непременно будут к обеду и даже загодя повесил трубку ну поехали джорджи нетерпеливо распорядился он и вскочил снова поразив уэддора своей неиссякаемой энергией надо двигаться мы едем сейчас же мы Запинаясь, вымолвил Джордж. — Вы это обо мне, мистер Макхарк? — Ну да, ну да, — нетерпеливо ответил Макхарк. — Рик пригласил нас к обеду. Не заставлять же его ждать? Поехали, поехали, пора. Мы уезжаем из Лондона, мы едем путешествовать. — Путешествовать? Опять запинаясь, ошеломленно вымолвил Джордж. — Но куда мы едем, мистер Макхарк? — На запад Англии! — последовал ответ. — Едем крику и у него переночуем. А завтра? — Завтра! — со зловещей решимостью бормотал он, шагая взад-вперед по комнате. — Мы будем уже в пути, западная Англия! — опять пробормотал он, меряя комнату шагами и ухватясь костлявыми пальцами за лацканой пиджака. — Города старинных соборов! Бат, Бристоль, Уэльс! — «Эксэстер», «Солсбери», «Девоншир», «Корнуэльское побережье», — жаром выкликал он, безнадежно перепутав, где есть соборы, а где нету, но при этом отбарабанил единым духом изрядную долю названий, обозначенных на карте королевства английского. «Подальше от больших городов», — не унимался он, — «побоку шикарные отели, притоны вроде этого, терпеть их не могу». «Все их терпеть не могу! Хочу провинцию, сельскую Англию!» — со вкусом произнес он. У Джорджа упало сердце. Ничего подобного он не ждал. Он приехал в Англию кончать свою новую книгу, работа спорилась. Уже установился определенный ритм и распорядок, и выбиться из колеи, когда пишется в полную силу, даже подумать страшно. Да и вообще, одному Богу известно, куда заведет такая увеселительная поездка. А Макхарк меж тем мерил комнату беспокойными шагами и говорил, говорил, в его воображении рождалась идиллическая картина, и чем ясней она проступала, тем больше он увлекался. «Да, сельская Англия! Как раз то, что надо!» — со вкусом произнес он. Вечером будем останавливаться при дороге и готовить ужин, или заедем в какую-нибудь старую гостиницу, в настоящую английскую сельскую гостиницу, — с жаром повторил он. Высокие кружки с остро пахнущим элем, бормотал он отличная отбивная у камина, бутылка старого портвейна. «Неплохо, а, Джорджи?» — воскликнул он, — и его словно опаленное лицо засияло радостью. «Однажды я это испробовал. Несколько лет назад вместе с женой объехал всю страну. У нас был автоприцеп. Переезжали с места на место, ночевали в прицепе, сами стряпали. Дивно, просто чудо!» — выкрикнул он. «Только так и можно по-настоящему увидеть страну. Только так!» Джордж молчал. «Что тут скажешь?» Долгими неделями он предвкушал встречу с Макхаргом. Он мигом вскочил с постели и кинулся к нему, когда тот пригласил его обедать. Но у него и в мыслях не было, что его прихватят в качестве спутника и собеседника в путешествие, которое может длиться дни, а то и недели, и забросит его неведомо куда. Он вовсе не хотел и не собирался ехать с Макхаргом. Но как этого избежать? Мысли его отчаянно метались в поисках выхода. Обидеть Макхарга никак нельзя. Когда так восхищаешься человеком, так его уважаешь, просто невозможно чем-то невольно или вольно задеть его или оскорбить. Да и как отказаться от приглашения, когда оно исходит от того, кто столь великодушна? с радостным бескорыстием воспользовался своим высоким положением силой и успехом и попытался напомнить о тебе вытащить тебя из тьмы в которой ты проябаешь как немало были они знакомы, джордж уже ясно безошибочно понимал что макхарк превосходный благороднейший человек он видел сколько чистоты мужества чести таится в этой истрадавшейся душе, познавшей неистовство и жгучую боль. Несмотря на вопиющее противоречие его жизни, путаницу, беспорядок, несмотря на все горькое, жестокое и резкое, Макхарк явно оставался одним из тех истинно хороших, истинно благородных, истинно значительных людей, каких не очень-то много на белом свете. Это должен был тотчас заметить всякий, кто наделен хоть крупицей чуткости и понимания, — подумалось Джорджу. Он все смотрел на Макхарга, приглядывался к этой так поразившей его внешности. Воспаленное лицо, бледно-голубые глаза, сам тощий, руки трясутся. И вдруг в мыслях у него мелькнул образ, который, казалось, выражал самую суть этого человека то был, как ни странно, образ Авраама Линкольна. Высокий и тощий, как Линкольн. В остальном Макхарк с виду ничуть на него не походил. Сходство заключалось, вероятно, в некой безыскусственной подлинности, в поразительной некрасивости, столь явной, что даже не понять, почему она не кажется смешной, и, однако, смешной она не была. Некрасивость эта при всей нелепости жеста, тона, повадки, которая позволял себе Макхарк, каким-то образом неизменно оставалось исполненной огромного скрытого достоинства. Странное, тревожащее сходство это особенно бросалось в глаза в минуты покоя. Ибо теперь, когда с таким неистовством так бурно было принято решение, Макхарк Мирно сидел на стуле, вытянув и скрестив свои длинные ноги, и веснущатой костлявой рукой шарил в боковом кармане пиджака, стараясь выудить оттуда бумажник и чековую книжку. Наконец он их достал, все еще трясущимися, точно в параличе руками, но даже эта дрожь не нарушала впечатления спокойного достоинства и силы. Он положил бумажник и чековую книжку на колени, пошарил в жилетном кармане, вытащил старый, потертый очешник, открыл его и не спеша вынул очки. Очки были пристранные. Джордж таких в жизни не видал. Они вполне могли бы принадлежать Вашингтону или Франклину или самому Линкольну. А право — зажим и дужки простого старого серебра. Макхарк осторожно их расправил, потом двумя руками медленно водрузил на нос и заправил дужки за большие в веснушках уши. Покончив с этим, он наклонил голову, взял бумажник и очень тщательно стал считать деньги, и совершилось поразительное превращение раздражительного, крикливого и сдерганного существа, каким он был всего несколько минут назад, как не бывало. Этот тощий уродливый человек в очках в серебряной оправе, который, склонив, перекошенное сморщенное лицо, погрузился в расчеты и костлявыми пальцами неторопливо перебирает банкноты в своем бумажнике, поистине воплощение американской трезвости — непритязательной силы, спокойного достоинства и властной уверенности. Даже голос его изменился. Продолжая считать деньги и не поднимая головы, он негромко распорядился. — Позвоните вон в тот звонок, Джордж. Надо взять еще денег, пошлю Джона в банк. Джордж позвонил и вскоре в дверь постучал, и вошел молодой человек в форменной куртке. МакХарк Взглянул на него, раскрыл чековую книжку и вытащил вечное перо. «Мне нужны деньги, Джон», — негромко сказал он. «Пойдите, пожалуйста, с этим чеком в банк и получите по нему наличными». «Слушаю, сэр», — сказал Джон. «Там Генри подал автомобиль, сэр. Он спрашивает, то ли ему ждать, то ли нет». «Да, скажите ему, что он понадобится», — ответил МакХарк, подписывая чек. «Скажите ему, мы будем готовы через двадцать минут». Он оторвал чек и протянул слуге. «И, кстати, когда вернетесь, уложите, пожалуйста, кое-что из моих вещей в маленький чемодан, сорочки, белье, носки и прочее. Мы уезжаем из Лондона». «Слушаю, сэр», — невозмутимо ответил Джон и вышел из номера. Макхар помолчал в задумчивости, потом надел колпачок на вечное перо и сунул его в карман, — Спрятал бумажник и чековую книжку, неторопливо, сосредоточенно снял очки, сложил дужки, вложил очки в футляр, защелкнул его и положил в карман жилетом. Потом хлопнул ладонью по ручке кресла и уже куда спокойнее и дружелюбнее прежде вас спросил. — Ну ты как, Джордж? Чем сейчас заняты? Работаете над новой книгой? Уэдбер сказал, что да, работает. «Хорошая будет книга?» — требовательно спросил Макхарк. «Он надеется, что хорошая», — ответил Уэббер. «Такая же добротная, большая, толстая, как первая, и такая же емкая, и героев много». «Да, наверное, так оно и будет», — ответил Уэббер. «Вот это дело!» — сказал Макхарк. «Продолжайте в том же духе и давайте побольше людей», — негромко говорил он. Вы знаете в них толк, у вас они получаются живые, и населяете ими книгу. Вам наговорят с три короба всякого вздора, наверное, уже наговорили. Найдется вдоволь молодых умников, которые станут вас учить, как надо писать, и станут толковать, мол, вы делаете совсем не то, что надо. Станут объяснять вам, что у вас нет своего стиля, нет чувства формы, станут говорить, что вы пишете не так, как... Вирджиния Вулф или Пруст или Гертруда Стайн или кто-нибудь еще кому вам следовало бы уподобиться. Наматывайте все на ус, все, что только сумеете. Поверьте всему, чему только сумеете. Постарайтесь извлечь из всего этого как можно больше толку. Но если вы понимаете, что это неверно, отмахнитесь. А разве можно понять что верно, а что неверно. — Ну, разумеется, — спокойно ответил МакХарк. — Когда верно, вы это сразу поймете. Вы же, черт возьми, писателя а не какой-нибудь молодой умник. Были бы вы молодым умником, вы бы не разбирали, что верно, а что неверно, только бы делали вид, что разбираете, а писатель всегда понимает. Молодые умники воображают, будто ему это не дано, на то они и молодые умники. Они воображают, будто писатель слишком туп или глуп, и потому их не слушает, а на самом деле. Писатель понимает куда больше, чем им когда-нибудь доведется понять. Время от времени слова их попадают в самую точку. Но такое случается один раз на тысячу лет, и тогда слова их причиняют боль. Но к ним стоит прислушаться. Скорее всего, вы и сами знали то, в чем вас упрекнут, знали, что рано или поздно придется посмотреть правде в глаза, но все время старались от этого увильнуть и надеялись, что кроме вас никто этого не заметит. Когда они бьют вот по такому чувствительному месту, прислушайтесь к ним, даже если вам отчаянно больно. Но обычно все, что они вам скажут, вы и сами давным-давно поняли, а то, что... Им кажется важным на самом деле вздоры пустяки. — Как же тогда быть? — спросил Уэббер. — Похоже, надо самому быть собственным доктором, так что ли? Похоже, надо самому находить ответ. — А для меня нет другого пути, — сказал МакХарк. — Думаю, и для вас тоже. Так что продолжайте в том же духе, работайте. Бога ради, не останавливайтесь, не топчитесь на одном месте. Я знаю многих молодых людей, которые остановились после первой своей книги и вовсе не потому, что им нечего было больше сказать. Всякие умники воображают, будто причина в этом. Им всегда так кажется, но это чепуха. Да в каждом из нас заложены сотни книг, хватит на целую жизнь. Опасность не в том, что исчерпаешь себя. Единственная опасность, что застрянешь на месте. «А что это значит? С чего бы человеку застрять на месте?» «Чаще всего ему изменяет мужеством», — сказал Макхарк. «Он прислушивается к словам всяких умников. Первая книга получила довольно хорошую прессу, он отнесся к ней серьезно, его начинают тревожить каждое самое незначительное критическое замечание, затесавшееся среди похвал, начинают пугать сомнения». Сумеет ли он написать еще одну книгу? На самом-то деле он вполне мог бы написать новую книгу ничуть не хуже первой, а то и лучше. Прежде он был бойцом, не знающим усталости, и наносил удары огромной силы. Теперь он начинает бой с тенью. Он прислушивается ко всему, что ему говорят, как бить по корпусу и как наносить короткий сбоку как наносить встречный удар правой, как уклоняться, как раскачиваться и как подскакивать, как беречь ноги. Он учится избегать каната, но разучается наносить тот парализующий удар, который был дан ему от Бога, и не успеет оглянуться, как появляется какой-нибудь некудышный боксер и кладет его на обе лопатки. Смотрите, чтоб с вами такого не случилось. И-за всех сил учитесь, изо всех сил совершенствуйтесь, впитывайте из их поучений все, что только можно. Но помните, никакие поучения не заменят доброго старого удара правой. Если это умение вы утратите, изучите хоть все верные приемы, которые помогают работать другим, но ваша сила уже не вернется. Так, писатель, вы кончитесь. Так что ради всего святого не останавливайтесь, не давайте им путаться под ногами, ошибайтесь, рискуйте, не бойтесь показаться глупцом, но идите вперед, не застывайте на месте. — А, по-вашему, это возможно? Можно застрять, даже если человек талантлив? — Да, — спокойно ответил МакХарк такое может случиться мне приходилось такое видеть со временем вы убедитесь почти все о чем они говорят от чего вас остерегают просто не существует они станут к примеру говорить чтоб вы не проституировали свой талант станут остерегать чтоб вы не писали ради денег не продавали душу голливуду не делали еще тысячи вещей, которые не имеют никакого отношения ни к вам, ни к вашей жизни. Вы не станете торговать собой. Человек не продает свой талант просто от того, что у него перед носом помашут крупным чеком. Если вы станете торговать своим талантом, значит вы по натуре проститутка». Удивительно, как много есть писателей, которые проливают горькие слезы за стаканом виски и рассказывают, какие замечательные книги они написали бы, если бы не запродались Голливуду или Саттердей Ивнинг Пост. Но среди тех, кто запродался, больших писателей немного. Сказать по правде, я думаю, таких вовсе нет. Если бы Саттердей Ивнинг Пост предложил Томасу гарди «Договор на рассказы, как, по-вашему, он написал бы, как Зейн Грей или как Томас Гарди?» «Могу ответить». «Он написал бы, как Томас Гарди. По-другому он бы писать не мог». «Он оставался бы Томасом Гарди, даже если писал бы для Saturday Evening Post или для побосена капитана Билли». Развратить большого писателя невозможно, потому что большой писатель всегда останется самим собой. Даже если бы он захотел запродаться, он все равно не смог бы. А, наверное, многие большие писатели и правда этого хотели, по крайней мере, так им казалось. Но большой писатель может застрять на месте. Он может чересчур истово прислушиваться к молодым умникам. Он может... Научиться вести бой с тенью, делать ложный выпад и наносить удар по корпусу и уклоняться, и при этом может утратить главное свое умение. Поэтому делайте что угодно, только не застревайте на месте. В дверь постучали. Макхар крикнул «Войдите!» И появился Джон с пачкой хрустящих новеньких банкнот. — Надеюсь, все правильно, сэр, — сказал он, вручая деньги Макхаргу. — Я пересчитал сто фунтов, сэр. Макхарг взял банкноты, перегнул пополам и небрежно сунул в карман. — Ладно, Джон, — сказал он, — а теперь сложите, пожалуйста, мои вещи. Он встал рассеянно, огляделся, и вдруг на него снова накатило лихорадочное нетерпенье и он рявкнул. — Ну-ка, Джордж, надевайте пальто, пора ехать. — Но, может быть, сперва лучше пообедать, мистер МакХарк, — попытался Джордж оттянуть время. — Раз вы так долго не ели, вам необходимо перекусить. Давайте прямо сейчас пойдем куда-нибудь и поедим. Он говорил со всей силой убедительности, на какую только был способен. Он уже и сам изрядно проголодался и с тоской думал о распрекрасном кусочке ветчины с горошком, который приготовила для него миссис Парвис. И потом, может быть, удастся убедить Макхарга перекусить перед отъездом, а тогда воспользоваться случаем и уговорить, чтоб не ехал сейчас же и не тащил его Джорджа с собой колесить чуть не по всей Британии. Но, словно разгадав замысел у Эббера, и, может быть, чувствуя, что силы его на исходе, Макхарг резко непреклонной решимостью бросил «Поедим где-нибудь по дороге, выезжаем сейчас же». Джордж понял, что спорить бессмысленно, и замолчал. Пусть так. Он поедет с Макхаргом, куда придется, и, если надо, переночуют у его друзей за городом, в надежде, что хороший ужин и добрый сон восстановят силы Макхарга и помогут отговорить его от нелепой затеи. Итак, Джордж надел пальто и шляпу, спустился с Макхаргом в лифте, подождал, пока тот... Оставил портье какие-то распоряжения, и они вышли к стоявшему у обочины автомобилю. то был взятый Макхаргом на прокат Роллс-Ройс, увидев эту великолепную машину, Джордж чуть не расхохотался. Если в таком экипаже Макхарг собирается исследовать сельскую Англию, стряпать на костре и ночевать при дороге, поездка эта будет поистине самым роскошным, и самым нелепым кочевьем, какое когда-либо знала Англия. Джон вышел на улицу раньше и уже поставил небольшой чемодан на пол у заднего сиденья. Шофер, маленький человечек в ливрее, как и положено, почтительно поднес руку к козырьку фуражки и вместе с Джорджем помог Макхаргу сесть в машину. Того вдруг одолела слабость, и, садясь, он чуть не упал. Опустившись на сиденье, он попросил Джорджа дать шоферу суррейский адрес, и силой совсем его оставили. Голова свесилась на грудь, и снова он как-то странно согнулся в поясе, словно переломился пополам. Одна рука его была просунута в петлю у дверцы, а не то он просто свалился бы на пол. Все еще отчаянно ломая голову над тем, как быть, как, черт побери, выпутаться из этой истории, Джордж влез в машину и устроился подле Макхарга. Когда они тронулись в путь, был уже второй час. Плавно въехали на Сент-Джеймс-стрит, в конце свернули на пэлмел обогнули Сент-Джеймский дворец и по Моллу поехали в сторону Букингемского дворца и той части Лондона, где жил Уэбдер. Когда они выехали с Молла и пересекали огромную площадь перед дворцом, Макхарк рывком выпрямился и сквозь изморозь и туман сумрачного дня стал вглядываться в величественных часовых. Они шагали взад и вперед перед дворцом, шагали торжественно, доходили до конца здания и поворачивали назад. Потом снова тяжело повалился было на сиденье, но Джордж крепко ухватил его и удержал. Эбери-стрит была сейчас совсем рядом, и Джордж подумал о ней с нежностью, с вожделением и тоской вспомнил о своей постели, о нетронутой ветчине с горошком, приготовленной миссис Парвис. От радостной доверчивости, с которой он утром выходил из дому, осталось лишь далекое воспоминание. С горькой улыбкой подумал он о своем разговоре с миссис Парпис, о том, как они гадали, куда поведет его Макхарк обедать, в риц или к Стоуну на Пентон-стрит, или к Симпсону на Стрэнде. Видения лукулловых пиршеств растаяли без следа. Сейчас он с радостью согласился бы на обыкновенную забегаловку, на кусок сыра и кружку пива. Машина плавно катила мимо дворца, и Джордж чувствовал, ускользает последняя надежда, еще миг и будет поздно. В отчаянии он дернул своего спутника за локоть и взмолился, он живет тут рядом, за углом на Эбери-стрит, нельзя ли остановиться на минуту, он захватит зубную щетку и безопасную бритву. Маккарк мрачно задумался и, наконец, пробормотал, что ладно, согласен, только живо. Джордж сказал шоферу, куда ехать, они обогнули дворец, свернули на Эбери-стрит и, избавив скорость, подкатили к его скромному жилищу. Макхарк теперь казался совсем больным, он угрюмо цеплялся за кожаную петлю, но когда машина остановилась, покачнулся на сиденье, и если бы Джордж его не удержал, съехал бы на пол. — Мистер Макхарк, — сказал Джордж. — Прежде чем мы поедем дальше, вам надо хоть что-то съесть. Может, подниметесь ко мне, и мы вас накормим? Мне там состряпали, отличный обед, все уже готово. Поедим и отправимся дальше. На все про все уйдет минут двадцать. — Никакой еды! — пробормотал МакХарк и поглядел на Джорджа свирепо и подозрительно. — Вы что, задумали удрать от меня? — Да нет, что вы! — Тогда берите свою зубную щетку, да поскорей! — Нам пора вон из Лондона. — Ну, хорошо, но, по-моему, напрасно вы не хотите сперва поесть. Там все готово, надо только сесть за стол. Джордж вложил в свои слова всю силу убеждений, на какую был способен. Он стоял у открытой дверцы, поставив ногу на подножку машины. Макхарк не ответил. Он привалился к спинке сиденья, глаза его были закрыты. Но вдруг он подтянулся, держась за петлю, немного распрямился и, словно бы чуть уступая, спросил, «А чашка чаю там у вас найдется?» «Конечно, моя миссис Парвис мигом приготовит». Макхарк минуту поразмыслил над этим сообщением и все еще нехотя сказал, «Сам не знаю, чашку чаю я, пожалуй, выпью. Может, она взбодрит меня». «Идемте», — поспешно отозвался Джордж и подхватил его под локоть. Вместе с шофером они помогли Макхаргу выйти из машины. Джордж велел шоферу ждать, они вернутся не позже, чем через полчаса. И Макхарг тут же поправил через пятнадцать минут. Потом Джордж открыл парадное своим ключом и, осторожно, подпирая в конец измученного тощего и угловатого спутника, помог ему совсем обессилевшему, медленно взобраться по узкой лестнице. Наконец поднялись. Джордж отворил дверь, провел Макхарга в гостиную, усадил в самое удобное кресло, и тот сейчас же снова тяжело уронил голову на грудь. Джордж зажег маленькую газовую печку, никакого другого отопления в комнате не было, позвал миссис Парвис, которая, заслышав их, уже спешила из кухни, Наскоро шепотом объяснил ей, почему он вернулся и кого с собой привел, и попросил ее тотчас приготовить для прославленного гостя чай. Когда она вышла из гостиной, Макхарк чуть приподнялся и сказал, — Джорджи, я совсем вымотался, черт, я, кажется, готов проспать целый месяц. — Миссис Парвис уже готовит чай, — сказал Джордж, — она мигом все сделает. И вам сразу станет лучше. Но тут Макхарк отвалился к спинке кресла и обмяк, будто те несколько слов, что он успел сказать, отняли у него последние силы. Когда миссис Парвис вошла с подносом и с чайником, он больше не нуждался в чае. Он погрузился в глубокое забытье. Он был теперь бесконечно далек от чая, от всего земного. Она тотчас поняла, что произошло, тихонько поставила под нос и шепнула Джорджу. «Никуда он сейчас не поедет, ему надо поспать». «Да», — согласился Джордж, — «сон ему сейчас нужен позарез». «Стыд и срам оставлять его в кресле», — зашептала она. «Вот если б нам поднять его, да свести в вашу комнату, сэр, он бы поспал в вашей постели». Ему было бы удобнее. Джордж кивнул, наклонился над креслом, поднял одну длинную болтающуюся руку Макхарга, закинул ее на шею себе, обхватил того за талию и, пытаясь поднять, заговорил ободряюще. — Пойдемте, мистер Макхарг, ляжете, вытянитесь, и вам станет получше. Тот сделал над собой героическое усилие, встал, прошел несколько шагов, что отделяли его от спальни и от кровати, и снова рухнул, на этот раз ничком. Джордж перевернул его на спину, уложил как следует, расстегнул воротничок, снял с него туфли, а миссис Парвис укрыла его от промозглой сырости и холода, проникавших в маленькую спальню снаружи, где все затянуло липким удушливым туманом и изморосью. Они навалили на спящего груду одеял и пледов, принесли маленький электрический рефлектор и повернули его так, чтобы тепло шло к Макхаргу. Потом задернули занавеси, в комнате стало темно, вышли и затворили за собой дверь.